Глава 27. «Скажи да!» Первый рабочий день как-то не задался. Мила с порога поприветствовала меня в своем садистском стиле, а Людочка с грохотом водрузила на мой стол огромную стопку с папками. Улыбка при этом у помощника арт-директора была до ушей. Радовалась, что меня загрузили работой. Явилась, наконец. А я уж сочинила прощальное письмо и заказала ресторан. Не оправдываешь ты моих надежд, Морган, я разочарована. Фыркнула Муза и утопала за свой стол. И хватило же наглости остаться. Бросила мне в спину раздосадованная Людочка. Она уже перенесла вещи за мой удобный стол, уверенная, что не вернусь, а тут такой облом. Это вызвало улыбку и скрытое ликование. Не нравилась мне эта девчонка. «Далеко не уходи», — остановила помощника я. «Тебе еще свои вещи по офису собирать». «Я перенесу все на неделю». Процедила эта Мигера. Кажется, она меня неправильно поняла. Мало того, что не удосужилась собрать свое барахло из моего стола, когда объявили о моем возвращении, так еще и не спешила делать это сейчас. Такого я терпеть не собиралась. Если Грант меня чему и научил, так это не спускать хамство и оскорбление. Ничего хорошего из этого не выходит. Нужно уметь постоять за себе. «Не утруждайся. Если не сделаешь это сегодня, за тебя поработает уборщица». Я мило улыбнулась Людочки, достала выдвижной шкафчик и вывернула все его содержимое на пол в проходе, подальше от своего рабочего места. «Ого! Сколько мусора в моем столе! Не повезло тете Клаве, много подметать сегодня придется!» Мой взгляд встретился с разъяренным девчонки. Она была вне себя от гнева, но сорваться на мне не осмелилась, как сделала бы это раньше. Еще одно подтверждение моим новым взглядам. Не позволишь другим опускать тебя в грязь, и вскоре они перестанут пытаться. «Зачет, бывшая госпожа!» Восхитился Паша и поднял большой палец вверх. Только его ей увидела из-за огромного графического планшета. Сатир весь был в работе, и отвлекаться от нее позволял только ушам. Работы накопилось много, поэтому я торчала в офисе допоздна и уходила всегда последней. С начальством мы так и не пересеклись ни разу за неделю, и мне даже стало как-то обидно. С ребятами с третьего этажа я тоже почти не виделась. Стоило кому-то из них спуститься, как его тут же вызывало начальство. Похоже, мне устроили молчаливый бойкот. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только в следующий понедельник. Я как раз накануне закончила несколько проектов и подала их на подпись Миле, когда арт-директор вызвала меня в кабинет к начальнику. Муза должна была предоставить план будущих работ на планерке, но похоже с этим возникли проблемы. Точнее проблема была только в моих проектах. Попахивала местью. «Я трижды все проверила, это отличные идеи, и они соответствуют требованиям заказчиков. Просто поставьте подпись, мистер Грант». Я смотрела в медленно желтеющие глаза дракона и оставалась невозмутимой. Пусть внутри все перевернулось несколько раз от долгожданной встречи, но внешне я оставалась профессионалом. Это изрядно бесило босса, как и мои разумные доводы. «Ты что, пропустила все мимо ушей? Я сказал переделать» низко прорычал люк, не сводя с меня пылающего взгляда. «Основание?» – спокойно спросила, высоко подняв голову. Я не была намерена сдаваться так легко. Проекты действительно были отличными. «Мне не нравится». Вам и не должно нравиться. Главное, что одобрил арт-директор, которого вы наняли как раз для оценки подобной работы, ибо у вас недостаточно профессиональной квалификации. Вы не художник и не дизайнер, так к чему вам вникать в маленькие проекты, с которыми легко может разобраться арт-отдел? Да, я откровенно намекала, что кто-то превышает свои должностные обязанности. Без существенных оснований я не собиралась позволять забраковать свою работу. «Мила!» Рявкнул босс, от чего муза даже подпрыгнула. А ведь кремень, а не женщина. «Да, директор?» «В чем заключаются недостатки этих трех проектов?» И три папки с моим именем в графе «Арт-дизайнер» полетели на стол. Эм... Женщина не знала, куда себя деть. С одной стороны, она достаточно профессиональна, чтобы оценить достойную работу. С другой, начальник требует удаления проектов из плана. Понятно, что на создание новых уйдет уйма времени и сил, и не факт, что они удовлетворят Гранда. Тяжелая дилемма. Не мямли, говори четко и по существу. Терпение дракона подходило к концу. Это достойные проекты, от них мы только выиграем. Не вижу веских причин отклонять работы. Честно призналась женщина, за что я стала уважать ее еще больше. Отлично, свободно. Резко бросил босс и отвернулся от нас. Он остался недоволен разговором. Перед уходом я заметила, как Люк украдкой разглядывал мое запястье. На нем все еще была метка Рэнделла, что не на шутку взбесило дракона. С того странного вызова Грант будто сошел с ума. Он присылал за мной чуть ли не каждый час, отвлекая от работы. Поводом могли быть самые абсурдные претензии, что наталкивало на интересные мысли. Кажется, кто-то ревновал. «Ты сломала кофеварку!» Я еще не успела зайти в кабинет, как меня обвинили в очередной глупости. «Каким образом?» «Я работаю на другом этаже». Это уже было совсем смешно. Я видел, как во время обеда ты пила кофе на нашей кухне. И на меня показали пальцем, как на преступницу. Да, я приходила, однако кофе заваривала Лиза, я даже пальцем не притрагивалась к машине. Раздражение начало накапливаться, это выходило за рамки разумного. Так ей поверил. Вызывай мастера и оплачивай ремонт. Мужчина поднялся из-за стола и подошел ко мне. Внутри него клокотало нечто взрывоопасное, но это больше не пугало меня. Страх полностью исчез, что помогло мне отстаивать свою правоту. Простите, босс, но кофе действительно заваривала я. Лиза робко подняла руку и высунула на пудреный носик из-за монитора. Давно премии лишали. Каким же страшным было шипение. Секретарь ушла под стол на чистом инстинкте самосохранения. Остальные затаились и не отсвечивали. Даже Азалия шустро утопала из офиса под предлогом важных дел в отделе кадров. «Думаю, инцидент исчерпан». Я развернулась и собралась уходить. Не видела смысла и дальше ранить свое сердце. Несмотря на внешнее спокойствие, мне было очень тяжело видеть Люка так близко и не иметь возможности коснуться. «Почему ты вернула Данган?» Голос показался вымученным, что и заставило меня обернуться. Вопрос застал меня врасплох. Я не имела понятия, что ответить. Наверняка растерянность читалась на моем лице. «У меня тяжелый характер. Я часто не слежу за словами, но я точно не хуже этого отморозка», хрипло произнес дракон, остановив свой взгляд на голубом тату на моей руке. «Так он что, решил, что я бросила его ради другого? Ну не идиот ли?» Так вот, почему мне устроили ад на работе. Пришлось глубоко вдохнуть, чтобы удержать себя от ругательств. Данган Рэндала уже на пути к хозяину. Сегодня-завтра ритуал будет завершен и брак расторгнут. Я вернула все, что когда-либо брала без разрешения у драконов. Тогда почему-то разорвала наш брак. В этом нет смысла. Наше влечение и симпатия были взаимными. Правда полилась наружу, будто кто-то вырвал пробку из бочки. Вряд ли что-то могло остановить Гранда. Притихшие сотрудники точно не являлись помехой для выяснения отношений. «Смысл есть. Ты не хотел быть моим мужем, ты не уважал меня и ты ясно дал понять, что желаешь поскорее покончить с этой связью. Так в чем теперь проблема? Все твои желания сбылись!» Кажется, я начала кричать, хладнокровие испарилось. «Я не хотел разрывать отношения!» Мне было сложно осознать свои чувства, сложно довериться и признаться, что до безумия хочу оставить тебя рядом навечно. Ты моя слабость, и это злило меня больше всего. Признался Люк, подскакивая ко мне с такой скоростью, что я едва заметила это движение. Не верю. Все, что я смогла, выдавить из себя. Грант крепко держал меня за талию, не позволял отстраниться, но и попыток к сближению не предпринимал. Он будто застыл, всматриваясь в мое лицо в поисках нужного ему ответа. «Но твое заявление об увольнении босс достал из и в приступе ярости разорвал на мелкие кусочки. Шредер отдыхает», — веселым тоном рассказал Денис, замдиректора. Он недавно вернулся из затяжной командировки, так как боялся появиться при Гранда после трюка с Саламандрой. Я, конечно, была благодарна ему за Жорика, но не особо доверяла. «Что ты мелешь?» процедил сквозь зубы дракон и отпустил меня. «Точно-точно, вы, босс, стояли в коридоре под дверью кадровика и ждали». Вмешался в разговор Костик, отодвинув свое любимое ведро с водичкой в сторону. «Если бы Морган подписала заявление, боюсь, кабинету Кристина потребовался бы капитальный ремонт». «Да что за бред!» Видно было, что Люк не находил себе места и, кажется, начинал краснеть. «А что он с Виолетой сделал?» Мечтательно произнесла Лиза, берясь за плоскогубцы. «Вот бы для меня мужчина сотворил нечто подобное». И демоница вырвала первый коготь. Страх всего рабочего персонала куда-то улетучился, стоило Гранду показать свою мягкую сторону. «Виолетта — это невеста?» — я хотела уточнить. «Бывшая!» — ответили одновременно начальник и Денис. В день предполагаемой помолвки он во всеуслышание заявил, что видит в ней лишь подданную. Не заметил бы, что Виолетта женщина, если бы не предложение о свадьбе. С радостным визгом продолжила рассказывать секретарь. А еще предупредил, что оборвет все связи с ее семьей, если она еще хоть раз подойдет к тебе, Морган. Но ну, не рыцарь ли? Он дракон. Не смогла удержаться. Дракон, который привел тебя в свое логово. А бы кого они туда не водят. С хитрой улыбочкой заметил Денис. «Да закрой ты уже рот. У тебя новая командировка. Собирай вещички и учись есть палочками. Я отправлю тебя в Китай». Терпение начальства подходило к концу. «И там выживу». Замдиректора подмигнул мне. «Моргана я рассказывал, что этот недалекий кучу времени убивал на то, чтобы подобрать костюм, который понравится тебе». «Никогда не забуду ночной патруль под домом семейства Артхол. В офис вернулась зале. «Кто вчера выходил на дежурство?» Руки подняли Саша и Костя, а я тихонько начинала хихикать. Все это начало напоминать трагикомедию, где я главная несчастная героиня. «По вам и видно, мальчики, кто-то Костик отмакает в ведре с самого утра». И адвокат спокойно заняла свое место. «Уволю!» Этот тихий рык слышали все и все дружно проигнорировали. «Денису повезло, он вел слежку в Тунисе. Почему меня не отправили на курорт?» Недовольно пробурчал Саша, поправив темные очки и медленно посасывая кровушку через трубочку. «Потому что я выше по должности». Оборотень расплылся в улыбке. «Все вон!» Тихое, еле слышное, но пробрало до кишок. Все затихли и подобрались. Чем-то этот приказ отличался от остальных. Наверное, с золотой бронёй по всему телу, когтями и огромными крыльями за спиной люка. По офису прокатилась волна жара. «Бежим!» – заголосил Саша и первым сорвался с места. Остальные ломанулись прочь с этажа за ним. Я не успела сделать и шага, как меня подхватили и прижали к теплой, но твердой от чешуи груди. Мощный поток воздуха окатил меня со всех сторон, а потом ноги оторвались от пола. Сперва я решила, что дракон просто поднял меня на руки, но нет. Когда глаза перестали слезиться, я увидела под нами здание агентства, а в его крыше огромную дыру. Вокруг был лишь воздух и ветер, а от падения меня удерживали только сильные руки дракона. а верни меня на землю!» Я хотела закрыть глаза, но никак не получалось. Боялась пропустить момент, когда меня скинут вниз. «Хочешь на твердую землю?» Прозвучало как-то издевательски. «Да!» «Отлично! Тогда дай ко мне свой пальчик!» Что-то фразы становились все бредовее. «Он что, как мафия отрезает пальцы за провинность?» «Не могу!» Я действительно не могла, ибо крепко вцепилась в мужчину. «Я помогу!» Он буквально отодрал одну мою ладонь от своей шеи, сжал ее в своей, а потом отпустил, чтобы я снова могла крепко держаться за него. «Скажи «да!»» Что за каверзные просьбы? Мое чутье за милю чуяло подвох. «Зачем?» Ответа не последовало, просто мужчина несколько раз взмахнул огромными крыльями и взмыл выше. Когда я снова смогла видеть, под нами уже был целый город. «Нет!» «Не то! Скажи дай и я отпущу тебе. Продолжил уговаривать Грант. «Отпустит? Не нужно меня отпускать!» «Нет!» В панике закричала я. «Да вернемся в офис, только скажи «да».» Он обхватил одной рукой мое лицо и заставил смотреть прямо ему в глаза. Постепенно страх начал растворяться в золоте его любящих глаз, а разум затерялся где-то по пути от паники к рациональному мышлению. Все, чего мне хотелось, это прикоснуться к твердым упрямым губам, что дарили мне наслаждение, и прокричать это чертово «да». «Скажи». Эта просьба была настолько искренней, что я смогла увидеть в ней то, что не было сказано. «Я люблю тебя. Останься со мной». Все естество Гранда кричало об этом, источая невероятное тепло. Под напором его чувств и магии я ощутила, как обреченно завибрировала метка ледяного дракона. Запястье обдало холодом, а потом объяло жаром. Брачная тату исчезла. Не уверена, получил ли рэндал свой Данган к тому моменту, но это не было важно. «Да». Еще никогда я не испытывала такой радости от простого ответа на казалось бы простой вопрос. Запястье снова обожгло, но этот жар не принес боли. Все встало на свои места без сопротивления. Не помню как мы вернулись в офис, все время от заключения связи и до ощущения твердого пола под ногами мы самозабвенно целовались. Ура, в наш офис пришел мир заголосил костик после чего вновь забулькал в ведре. сомневаюсь, скептически заметила Азалия. «От меня не на шаг», — пригрозил Грант и поцеловал меня в лоб. Допомню да я про то, что если меня ранят, ты получишь отдачу вдвойне». Недовольно пробурчала, при этом прижимаясь к теплому боку босса сильнее. Он снова был человеком. «Что за бред?» — удивился Денис. «Если тебя укусят, этому ничего не будет. Вы же не в прямой зависимости». И тут я осознала, насколько сильно меня дурили все это время. Дико захотелось устроить сцену, но я заметила на пальце что-то золотое, и это отвлекло. На руке красовалось платиновое обручальное кольцо с огромным желтым камнем в центре. Так вот, зачем люку понадобилась моя ладонь. «Ты врал мне?» Ответ не требовался, но я хотела его услышать. «Я не мог спать, если ты не была рядом. Это было слишком мучительно». «Поэтому я прибег к этой уловке», — говорил он очень уверенно. «Мне ничуть за это не стыдно». «Действительно, стыдно ему не было». «Хорошо, решим этот вопрос дома. У нас ведь еще ремонт в самом разгаре». Сказано это было с намеком. Уверенно, Грант понял, что одной перегородкой мы не обойдемся. «Я куплю новый дом». «Без моего согласия это невозможно», — весело заметила я. «По какой причине?» Дракон приосанивался и вновь стал офисным тираном. «Крупные траты производятся только с согласия обоих супругов», ответила за меня Азалия. «Все-таки именно она у нас юрист». «Твои проекты ужасны. Как вообще можно было додуматься до такого?» «Ага. Решил давить на меня авторитетом на работе. Ну хорошо, посмотрим, кто кого». «Я же говорила, покоя нам не видать, как своих врагов». Тяжело вздохнула Азалия и вытащила из-под стола на стойку